Глава 60 «Я не узнаю тебя, Яна». Яна. Как в дешевых боевиках передо мной открылась мерзкая картина. Заброшенная бетонная коробка далеко за городом. Вокруг деревья, птицы поют. Бежит узкая прохладная речка. Наверное, хозяин этого места мечтал об уединении с природой, но не сложилось. Судя по состоянию стен и траве прямо в бетонном полу, дом этот пустует здесь не один год. Посреди этой грязи и пыли стоит стул, к которому привязан прочными веревками мой отец. Его лицо разбито в кровь и покрыто некрасивыми подтеками, синяками, ссадинами. Лука все же сорвался, а я не стала его останавливать. Я принесла деревянный ящик, коих по периметру валяется довольно много. Поставила его напротив отца. Села верхом, уперев ладонью в поверхность. «Ян!» хрипит отец, не выдержав молчания и моего пристального взгляда. Мне больно видеть его в таком состоянии, несмотря на все, что он сделал и наговорил. Так сложно перестроиться. Вот за это ты вышла замуж. Он делает круговое движение головой, пытаясь обрисовать свои побои. Он же чудовище. Убийца. Лука единственный, кто не предал меня, отвечаю спокойно. Я люблю его. И ты не прав, папа. Чудовище здесь совсем не он. «Развяжи меня, руки затекли». Просит, но я лишь усмехаюсь на манер своего мужа. «Нет, руки — это не смертельно. Вот пуля в голове — совсем другое тело. Ты должен быть благодарен брату за то, что еще жив. Я не узнаю тебя, Ян. Что эта сволочь с тобой сделала? Ты же не такая». «А какая я, пап?» Грустно улыбаюсь. «Добрая», — он улыбается в ответ. «Чистая, домашняя». Идеальный товар для торговца шлюхами. Заканчиваю за него. «Да», — отвечает по инерции. «Нет!» Тут же исправляется, дергается и морщится от того, как в покрасневшую кожу впивается веревка. «Нет, Ян!» «Дамир сделал бы тебя своей женой. Ты бы стала хозяйкой его империи. Я бы стала секс-игрушкой в руках ублюдка. Куклой, которую он стал бы показывать на людях. Только я не такая». Я бы сопротивлялась, и тогда твой партнер просто бы меня убил. А может, изуродовал, как они сделали с Андрианой. «Что ты такое говоришь, Ян?» Отец все еще не понял, что я побывала внутри этой системы. Я видела этих животных и знаю, на что они способны. «Правду?» — равнодушно пожала плечами. «Жаль, что она тебе не нравится. Но уж какая есть, прости. Ладно, я пойду». Поднялась. Ящик с грохотом упал на грязный пол. «Зачем они держат меня здесь?» Отец крикнул в спину. «Если хотят убить, почему медлят?» Снова лишь пожав плечами, я ничего не ответила. Вышла на улицу. «Хорошо здесь, тихо. Я бы хотела жить в таком месте, как можно дальше от людей». Чуть дальше в лесу Саймон и Лена стреляют по мишеням, развешенным прямо на деревьях. Эти звуки не пугают, не раздражают. Они смешиваются со смехом ребят, у которых, похоже, все действительно складывается. Правда, Сая ревнивый не меньше, чем Лука. Он тут узнал позавчера, что Терентьева с бывшей девушкой переписывается. Было, ну, очень громко. Мирились они потом так же. Эхо в здании такое, что даже животные в лесу наверняка позавидовали ребятам. Лука утром дал мне позвонить Андриане, чтобы узнать, как там мой брат и наш пушистый Лукас. Я соскучилась по ним обоим. Леон потом забрал у меня мобильник и тоже долго говорил с садой: Парни его подкалывают, но наш бородатый друг пока не сознается, что между ними что-то есть. Мне кажется, они идеальная пара. Две сильные личности нашли друг друга в том хаосе, в который толкнула нас жизнь. Леон и Лука после этого звонка сразу уехали в город пополнять наши продовольственные запасы. Услышав шуршание шин, подскочила на ноги, обрадовавшись, что вернулись мои мужчины но тут же отскочила назад увидев что машина не наша шш саймон накрыл мой рот ладонью тихонечко поднимись наверх шепчет он лука привел этого ублюдка сюда не мешай